Все эти мысли будоражили сознание Санжея, когда он стоял в больничной палате у койки девочки, той самой девочки ниоткуда. Казалось, в невероятной таинственной приблудшей переплелись все нити жизни Санжея. И Маусами, и Бэбкок, и Глория, и винтовки. Девочка спала. Вроде бы спала. Сару в приемной сторожил Джимми, а Бен с Гейлином караулили у двери. Неизвестно почему, но Санджей захотел смотреть девочку без свидетелей. Рано она получила тяжелейшую. По рассказу Сары, Санджей решил, что приблудшая не выживет. Но вот она лежит перед ним, глаза закрыты, на лице ни следа боли или страданий. Грудь мерно поднимается и опускается. Да она крепче, чем кажется, подумал Санджей. Стрела охранника прошила ей плечо насквозь. От такой раны умер бы и взрослый, не то что девочка её возраста. Кстати, сколько ей лет? 16 или только 13? Сара её вымыла и переодела в чистую хлопковую сорочку распошонку. От частой стирки ткань посерела и истончилась до полупрозрачности. Правый рукав Сара натянула на руку девочки, а левый висел пустой. Создавалось жуткое впечатление, что рука в нём тоже есть, но невидимая. Из-под распашонки выпирала толстая повязка. Плотный слой шерсти охватывал грудь девочки и через плечо тянулся к ключице. Женственной её фигурку никто бы не назвал. Грудь и бёдра помолчишески узкие, они прикрыты ветхой сорочкой, ноги тонкие, как у же ребёнка, с острыми коленками. Поразительно, на коленках нет ни царапин, ни шрамов. Неужели она ни разу не падала с качелей и не дралась с приятелями? Санджи внимательно оглядел приблудшую снизу вверх: лодыжки, колени, руки, лицо. Потом ещё раз, сверху вниз. Какой странный оттенок кожи. Ни белой, ни бледной, Санджей бы её не назвал. Коже девочки сточало приглушённое сияние. Она казалась светлой не из-за отсутствия пигмента, а по другой причине. Руки и лицо чуть заметно загорели, а на носу и щеках выступили веснушки. В недрах памяти Санджея вссколыхнулась течиска нежность. Когда-то давно умал сами были точно такие же. Одежду и рюкзак приблудшие сожгли, но сперва члены семейного совета, надев защитные перчатки, перебрали его залитое кровью содержимое. Санджей не представлял, что именно ищет, тем не менее находки его удивили. Сам рюкзак был из зелёного брезента, возможно, военный, хотя точно не определишь. Отдельные предметы казались вполне уместными для юной приблудшей: пирочинный нож, открывалка для консервов, моток прочной верёвки, но большинство пристранными совершенно непонятного назначения. К примеру, удивительно гладкий, без единого острого угла камень, побелевшая от солнца и времени кость, цепочка с пустым медальоном и книга с необъяснимым названием "Чарльз Дикинс. Рождественская песнь". Стрела прошила книгу насквозь, страницы пропитались кровью девочки и набухли. Старик Чоу вспомнил, что Рождеством в старое время именовали какой-то праздник, вроде первой ночи. Дать объяснение могла лишь сама девочка. Эта девочка ниоткуда, окруженная коконом тишины. Что значило ее появление, понимал каждый. «За пределами колонии остались живые, которые отпустили в рискованное путешествие беззащитную девочку, и она сумела сюда добраться. При иных обстоятельствах колонисты бы радовались, ликовали, праздновали. А сейчас все хранили напряженное молчание. Никто не сказал что-нибудь вроде «Выходит, мы не одни, значит, где-то есть люди». Это из-за учительницы, догадался Санджей, и из-за ее гибели». и из-за правды, которую она рассказывала в день выпуска. Вспоминая тот день, многие смеялись и превращали свои страдания в шутку. «Я все глаза выплакал, такую бучу поднял». Восклицали они, словно говорили не о самих себе, маленьких, испуганных, невинных, а о посторонних, над кем и посмеяться не грех. Хотя страшная правда впрямь меняла отношение к собственному детству. Едва человек понимал, что миром правит смерть, Наивный ребенок, которым он некогда был, вызывал лишь отторжение. Боль на личике Маусами в день ее выпуска потрясла Санжея до глубины души. Кое-кому вообще не удается с ней справиться. Такие нередко становятся самоубийцами. Но у большинства хватает сил взять себя в руки и жить дальше. К их числу принадлежали и Санжей, и Глория, и Маусами. И тут эта девочка... Все обстоятельства ее появления противоречили давно установленным фактам. Беззащитный ребенок материализовался из ночного мрака. Невероятно. Невозможно, словно снегопад посреди лета. Санжей читал это в глазах старика Чоу и Олтера Фишера, Сура Мирес и Джимми Малина. Всех вокруг. Такая нелепость. Порой надежда причиняет боль. Именно так получилось с девочкой неоткуда. Санжайт кашлялся. Сколько он так стоит, глядя на неё, и потребовал: "Проснись". Ответа не последовало, но Санджею показалось, что в скрытых за полуопущенными веками глазах мелькнуло понимание. "Если слышишь меня, проснись. Проснись немедленно", громче проговорил он. За спиной послышался шорох. В палату вошла Сара, следом за ней Джимми. "Пожалуйста, Санджей, дайте ей отдохнуть". Эта девушка пленница, и мне нужна информация. Она не пленная, а моя пациентка. Пациентка. Снова взглянув на девочку, пробормотал Санджей. Но умирающая она не похожа. Не знаю, умирает она или нет, но то, что девочка до сих пор жива, настоящее чудо, ведь она потеряла столько крови. Теперь, пожалуйста, уходите. Как мне поддерживать частоту, если вы все здесь толпитесь? Сара устала, взмокшие от пота волосы растрепались, глаза затуманились. Ночь была тяжелым испытанием для всех, а наступивший день обещал стать еще тяжелее. Тем не менее, голос девушки звучал жестко и требовательно. Здесь, в больнице, распоряжалась она. «Сообщишь мне, если она проснется?» «Да, мы же договорились». Сандже повернулся к застывшему у штурки Джимми. «Ладно, пошли». Малина даже не пошевелился. Он, не отрываясь, смотрел на девочку, точнее сказать, глазел. «Джимми!» Малина с трудом отвел взгляд. «Что?» «Я сказал, пошли отсюда!» Джимми смущенно покачал головой. «Простите, Санджей, кажется, я на секунду отключился». «Тебе нужно выспаться», – посоветовала Сара. «И вам, Санджей, тоже». Мужчины вышли на крыльцо, где на жаре плавились Бен и Гейлин. Чуть раньше у больницы толпили желающие взглянуть на приблудшую, но охранники убедили их разойтись. Уже перевалило заполдень, и улицы опустили. Мимо прошагали члены аварийной бригады в тяжелых сапогах и масках. С ведрами в руках они спешили в инкубатор, чтобы еще раз обеззаразить большую комнату. Трудно объяснить, но ее глаза... Начал Джимми. «Вы видели глаза девочки?» «Они были закрыты». вздрогнув, напомнил Санджей. Малина пристально смотрела на крыльцо, словно что-то потерял и не мог найти. Сейчас мне тоже так кажется, но почему в палате я чувствовал, что она на меня смотрит? Санджей промолчал. Ну что тут ответишь? Тем не менее, слова Джимми задели заживое. Когда наблюдал за девочкой, ему тоже показалось, что на него смотрят. «Вы знаете, о чем он?» спросил он Бена с Гелленом. «Понятия не имею». Пожал плечами Бен. Эй, Джими, а вдруг девчонка на тебя запала? Марина передёрнула, на вспотевшем лице читалась паника. Хорош шутить, раз такой умный, зайди туда и убедись. Говорю тебе, ощущения странные. Бен посмотрел на Гелина, но тот лишь плечами пожал. Вот чё, матжими? Я же пошутил. Чего ты завёлся? Ничего смешного нет. Гелин, а ты что хмыляешься? Я «Я вообще молчу». «Довольно ссорится», – остановил их потерявший терпение Санжей. «В палату никто не войдет. Джимми, надеюсь, это ясно?» «Как скажете?» – нехотя кивнул Малина. «Я серьезно. Запрет распространяется на всех». Санжей многозначительно посмотрел Джимми в глаза. «Ссора мира с его не сравнишь. С Алишей тоже. Наверное, потому я и назначил его первым капитаном», – подумал Санжей. «Что делать с сапогом?» – спросил Джимми. «Мы что, на самом деле его выгоним?» «Мальчишка, только его мне сейчас не хватало», – беззвучно вздохнул Санджей. В первые часы после ночного происшествия Калиб Джонс принес немало пользы. Колонистам требовался виновник. Сейчас же изгнание представлялось бессмысленной жестокостью, о которой потом все пожалеют. А вот мальчишка оказался не из робкого десятка. Когда зачитывали обвинения, он держался стойко и без малейших колебаний взял вину на себя. Недаром, говорят, внешность обманчива и такое поведение Калиба немало удивила Санжея. «Охраняйте мочишку как следует», – приказал он. «А как насчет Сэма Чоу? Причем тут Сэм?» «Ну», – замялся Джимми. «Сэм, Мила и остальные хотят, чтобы сапога изгнали». «Где ты это слышал?» Слышал не я, а Гейлин. Ну, мне Кип рассказал. Уточнил Гейлин. Он навещал родителей и ухватил обрывок разговора. Младший охранник Кип Даррелл был сыном Мила. О чем? Гейлин неуверенно пожал плечами. Сэм заявил, что если сапога не изгонит семейный совет, он сам этим займется. Только самоуправства сейчас не хватало. С досадой подумал Санджей. Хотя, наверное, ничего удивительного. А вообще странно, конечно, что с котушек сорвался мягкий и безобидный Сэм Чоу. Как и многие Чоу, Сэм работал в теплицах, растил горох, салаты и морковь, словно своих детей. Вероятно, из-за детей он и расстроился. Другая Сэнди буквально не вылезала из инкубатора, а в колонии не уставали обмывать от брысков Сэма. Бен, Сэм твой двоюродный брат. Ты ничего не слышал? Когда? Я же с утра на посту. Санжай велел удвоить охрану Карцера и зашагал по тропинке. Тишина-то какая, удивился он. Даже птицы не поют. Мысли понемногу вернулись к девочке и странному ощущению, которое она вызывала. Почему-то милое детское личико казалось приманкой. Санжай клянул на неё, вспомнив, как маленькая Малсами цеплялась за перила инкубаторской кроватки, вставала и подставляла щёку для поцелуя. За ширмой опущенных век чувствовался внимательный взгляд. В общем, Джими не преувеличивал. В глазах девочки было что-то жуткое. "Санджий!" крик Джими вырвал его из плена мыслей. Марина подался вперёд, на губах застыла недосказанная фраза. "В чём дело?" спросил Санджей, чувствуя неприятный холодок страха. "Что такое?" Джими открыл рот, но слова не шли. "Ничего." Сокрушённо покачал головой он и отвёл глаза. Сара права. Мне нужно выспаться.